На границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных стихий, толстой речной воды и тонкой воды небесной. И накентик купался с толком и долго потом растирался полотенцем. Крестьянские ребятишки, те барахтели с дойзнеможены, наконец выскакивали и дрожа, стуча зубами, с полоской мутной сопли от ноздрей корту, натягивали штаны на мокрые ляжки.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 простенки. Портрет Льва Толстого всецело составлен из набранного микроскопическим шрифтом холстамера. Инокентий спал в соседней комнатке на кожаном диване. После долгого вольного дня спалось превосходно, случалось однако, что иная грёза принимала особый оборот, сила ощущений как бы выносила его из круга сна и некоторое время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 оки ему казалось омерзительным всё, что окружало летнюю жизнь году новых чердынцев, скажем их челить. Челить, повторял он, сжимая челюсти со злострастным отвращением. Тут имелся в виду и жирненький шофёр Его веснушки, вельветовые левреи, оранжевые краги, крахмальный воротничок, подпиравший рыжую складку затылка, который наливался кровью, когда у коретного сарая он заводил машину, тоже трактивную, обитую снутри гленцитой панцовой кожей и сидой лакеей с бакенбардами, откусывавшей хвосты наврождённым фокстерьером. Его вернёр англичанин. Шугавши бывало через село без шапки в макинтоше и белых штанах, что служило поводом для мальчишек острить насчёт крестного хода или под штаников и бабы под дёнщицы, приходившие по утрам выпалывать аллеи под надзором глухого сутулого старичка в розовой рубахе с особым форсом и древней ревностью подметавшего напоследок у самого крыльца. Инокинти всё с той же книгой под мышкой, что мешало сложить руки крестом, как хотелось бы, стоял, прислонясь к дереву в парке и сумрачно глядел на то, насё на сверкающую крышу белого дома, который ещё не проснулся. В первый раз с карцонаку увидел с холма. На дороге холма гибающий появилась сколькада, впереди таня тому мужский верхом на высокой ярко-гнедой лошади рядом с ней сам годунов чердынцев неприметный господин на низкорослом мушастом находится за ними англичанин в галефе ещё кто-то сзади танин брат мальчик лет 13 который вдруг пришпорил коня перегнал всех и карьером пронёс в гору работая локтями как жеки После этого были ещё другие случайные встречи, а потом ну, пожалуйста, жарким днём в середине июня. Жарким днём в середине июня по сторонам дороги размашисто двигались косари, то к правый, то к левый, к ключице прилипала рубаха. "Бог помощь", сказал Илья, и речь проходящая Он был в парадной панаме, нёс букет ночных фиалок, и на киенце молча шагал рядом, вращая ртом, лущил семечки. Приближались к усамби. На площадке для игры в лоунтенес тот же глухой розовый старичок в фартуке мокал кисть в ведро и проводил, согнувшись до земли, и пяти столстую сливочную черту. "Бог помощь", сказал Илья Ильич, проходя Стол был накрыт волей. Русский пятнистый свет играл на скатерти. Экономка в горжетке с стальными зачесанными назад волосами уже разливала шоколад по тёмно-синим чашкам, которые разносили локей. Было людно и шумно в саду. Внарост у гостей, родственники и соседи. Гдунов Чердынцев, весьма пожилой, с желтовато-пепельной бородкой и морщинами у глаз, поставив ногу на скмью, играл с поксетериером, заставляя его прыгать. Собака не только прыгала очень высоко, стреясь хапнуть мокрый мячик, но даже ухитрялась висея в воздухе, чтобы подвытянуться с добавочной судорогой всего тела. Елизавета Павловна шла через сад с другой дамой, всплескивая руками, что это живо на ходу рассказываю, высокие, румяные в большой дрожащей шляпе. Илья Ильич с букетом стоял и кланялся. В пёстром мареве и бынокеинте, несмотря на небольшую репетицию гражданского презрения, проделанную накануне, находился в сильнейшем замешательстве мелькали молодые люди. Бегущие дети, чья-то шаль с яркими маками по-черному, второй фокстерьер, а главное, главное, скользящие сквозь тени свет, еще не ясное, но уже грозящие роковым обаянием лицо Тани, которой исполнялось сегодня шестнадцать лет. Уселись. Уселись.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 Инакентий разговаривал с ним только потому, что смертельно боялся молчать. И хотя беседа была изнурительна, он с отчаяния за неё держался, зато позже, когда уже зачастил суда и случайно встречал Беднягу, не говорил с ним никогда, избегая его как некую изыбь дня или воспоминание о позоре.